495. Август 13. Утешение в будущем. Уже тонкий мир освобождает от многих земных тягостей, если сознание очищено от сора Правда, земные заботы заменяются надземными, и физическая работа духовной но одно только освобождение от плотного тела несет за собой много новых возможностей. Поистине... Тело земной есть темница для духа, пять каналов общения с плотным миром, как цепи. О свободе надземной не думают люди. Страх смерти, которой в действительности нет, нелепый пережиток.